— Ну да, правильно, это сделали люди Хайфулина. — Это не их люди забрали портфель, — снова возразил Потапин. — Чего не понимаю, — растерянно взглянул на начальника службы безопасности Мясников. Как это не они, а этот парень? — Им приказали только забрать портфель, — напомнил Потапин. — Я знаю Хайфулина. Да и Рашид Касимов совсем не дурак. Зачем им в таком случае нападать на нашего сотрудника? Зачем стучать по голове, рискуя убить, и наверняка зная, что теперь он ни при каких обстоятельствах в Тюрих уже не поедет? — ведь это только они знали о поездке наших сотрудников в Тюрих, — напомнил Мясников, все еще не успокоившись. — Правильно, — кивнул рассудительный Потапенко, —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 Нужно срочно найти этого под Рашида и поговорить с ним откровенно. Дело слишком важное, чтобы тянуть его. У вас мало времени, понял Потапенко. Мясников посмотрел на него. Его старый знакомый оказался слишком умным человеком, чтобы от него что-то скрывать. У нас мало времени, кивнул он, выделяя второе слово. Глава двенадцатая.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 с ожесточением, а как только выпьют, сразу звереют. В общем, спать не, не дали, но к счастью, особо крутые рекетиры в вагоне не появлялись. Обвалившиеся трое юнцов, скорее просто брали на испуг, бешено вращая глазами и утверждая, что являются санитарами зоны.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 В нем, конечно, гораздо меньше, чем у моего клиента, тем более, что часть моего имущества я оставил Савелью. Но мой чемоданчик тянет ровно на такую сумму, за которую меня можно разрезать несколько раз на очень мелкие кусочки. Неприятно провести ночь с человеком, который по случаю и без случая хватается за пистолет. Всю ночь мы пьем,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 Имеется разрешение на оружие, паспорт. Имя и фамилия в паспорте совпадают с данными в других документах. С собой мужик ничего особенного не везет. Обычный набор командировочного, грязные рубашки, бритва, носки, платки, даже кипятильник. Но заглянув в паспорт, я обращаю внимание на очень интересную деталь. Место рождения. Это как раз тот самый среднеазиатский город, С которым у Касимова были завязаны самые интересные отношения. И откуда, как я очень сильно подозревал, приехал мой заказчик, а таких совпадений не бывает. Блифует мой мясничок, охрану со мной послал, боится, как бы чего не вышло. Потом я беру проводника в оборот так, что он сразу и раскалывается. Признается, что в нашем купе.